Хрущёв сообщает, что Сталин назвал Молотова и Микояна агентами определённых западных держав, хотя одновременно, вопреки всякой логике, оставил их в составе президиума ЦК. При этом, правда, они не вошли в состав более узкого бюро президиума, где была сосредоточена реальная власть. Семенов же так передаёт содержание сталинской речи. Главной особенностью речи Сталина было то, что он не счёл нужным говорить вообще о мужестве или страхе, решимости и капитулянстве. Всё, что он говорил об этом, он привязал конкретно к двум членам политбюро, о которых я меньше всего ожидал услышать то, что говорил о них Сталин. Сначала со всем этим синодиком обвинений и подозрений, обвинений в нестойкости, в нетвердости, подозрений в трусости... В капитулянстве он обрушился на Молотова. Я сначала не поверил своим ушам, подумал, что ослышался или не понял. Оказалось, что именно так. Из речи Сталина следовало, что человеком, наиболее подозреваемым им в способности к капитулянству, человеком самым в этом смысле опасным, был для него в этот вечер... на этом плену Молотов. Он говорил о Молотове долго и беспощадно, приводил какие-то незапомнившиеся мне примеры неправильных действий Молотова, связанных главным образом с теми периодами, когда он Сталин бывал в отпусках, а Молотов оставался за него и неправильно решал какие-то вопросы, которые надо было решить иначе. Обвинения, которые он излагал, были какими-то ледоговорёнными, неясными и неопределёнными. Я так и не понял, в чем был виноват Молотов. Понял только то, что Сталин обвиняет его за ряд действий в послевоенный период, обвиняет с гневом такого накала, который, казалось, был связан с прямой опасностью для Молотова, с прямой угрозой сделать те окончательные выводы, которых, памятая прошлое, можно было ожидать от Сталина. Главное содержание своей речи, всю систему обвинений в трусости и капитулянстве и призывающихся, в том в кренинском мужеству и несгибаемости Сталин конкретно прикрепил к фигуре Молотова. Он обвинялся во всех тех грехах, которые не должны иметь место в партии, если время возьмёт своё и во главе партии перестанет стоять Сталин. Такая же конструкция была и у следующей части его речи, посвящённой Микояну. более короткой, но по своим оттенкам, пожалуй, ещё более злой и неуважительной. Лица Молотова и Микояна были белыми и мёртвыми, такими же белыми и мёртвыми эти лица остались тогда, когда Сталин кончил, вернулся, сел за стол, а они, сначала Молотов, а потом Микоян, спустились один за другим на трибуну, где только что стоял Сталин, и там Молотов дольше, Микоян короче пытались объяснить Сталину свои действия и поступки, оправдаться, сказать ему, что это не так, что они никогда не были ни трусами, ни капитулянтами, и не убоятся новых столкновений с лагерем капитализма и не капитулируют перед ним. Не знаю, почему Сталин выбрал в своей последней речи на пленуме ЦК как два главных объекта недоверия именно Молотова и Микояна. То, что он явно хотелскомпрометировать их обоих, принизить, лишить ореола одних из первых после него самого исторических фигур, было несомненно. Он хотел их принизить, особенно Молотова, свести на нет тот ореол, который был у Молотова, был, несмотря на то, что в сущности в последние годы он был в значительной мере отстранён от дел. Несмотря на то, что Министерством иностранных дел уже несколько лет непосредственно руководил Вышинский, несмотря на то, что у него сидела в тюрьме жена, несмотря на всё это многими и многими людьми, и чем шире круг брать, тем их будет больше и больше, имя Молотова называлось или припоминалось непосредственно вслед за именем Сталина. Всего этого Сталин, видимо, и не желал. Это он стремился дать понять и почувствовать всем, кто собрался на пленум, всем старым и новым членам и кандидатам ЦК, всем старым и новым членам исполнительных органов ЦК, которые еще предстояло избрать. Почему-то так он не желал, чтобы Молотов после него, случись что-то с ним, остался первой фигурой в государстве и в партии, и речь его окончательно исключала такую возможность». Допускаю, что, зная Молотова, он считал, что тот не способен выполнять первую роль в партии и в государстве. Но бил он Молотова как раз в ту точку, как раз в тот пункт, который в сознании людей был самым сильным «за» при оценке Молотова. Бил ниже пояса, бил по представлению, сложившемуся у многих, что как бы там ни было, а Молотов все-таки самый ближайший его соратник». Бил по представлению о том, что Молотов самый твёрдый, самый несгибаемый последователь Сталина, Бил обвинял в капитулянстве, в возможности трусости и капитулянства, то есть как раз в том, в чём Молотова никто и никогда не подозревал. Бил предательски и целенаправленно бил, вышибая из строя своих возможных преемников. Вот то главное, что сохранилось в моём сознании в связи с этой речью. В данном случае важны не конкретные обвинения, предъявленные Сталиным Молотову и Маленкову, а убеждённость в том, что Сталин по своей инициативе выбрал две последние жертвы своего гнева и никак не связывал это с происками Берии или кого-либо ещё. Не такой был человек, Иосиф Виссарионович, чтобы в решении столь жизненного вопроса, кого и когда казнить, поддаваться чьим-либо влияниям. Сталин, безусловно, не хотел видеть своим преемникам Молотова или Микояна, опасаясь, что они могут сделать слишком большие уступки англо-американцам, а это, в свою очередь, приведет к буржуазному перерождению советской власти и вхождение СССР в пакт с американцам. Однако нет никаких данных полагать, что он когда-либо считал Берию реальным кандидатом на пост своего преемника. Скорее в этом качестве Сталин видел Маленкова, но прямо об этом тоже не говорил. Речь Сталина на октябрьском пленуме сохранилась также в записи одного из его участников, секретаря Курского обкома Евремова. Там Сталин следующим образом обосновал значительное расширение состава ЦК и президиума ЦК. Мы, старики, все перемрём. На нужно подумать, кому, в чьи руки вручим эстафету нашего великого дела. Кто её понесёт вперёд? Для этого нужны более молодые, преданные люди, политические деятели. А что значит вырастить политического государственного деятеля? Для этого нужны большие усилия. Потребуется 10, нет, все 15 лет, чтобы воспитать государственного деятеля. Уже эти слова должны были серьёзно напугать старую гвардию. Получалось, что старин надеялся пробыть у власти ещё лет 15, и за это время рассчитывал основательно перебрать людишек, не зная, что жить ему осталось не полных 5 месяцев. А прямой намёк, что именно молодые кадры отличаются особой преданностью вождю, тогда как ветераны наоборот подозреваются в отсутствии лояльности и профессионализма. И Осип Васильевич не критиковал никого из молодых, а вот старикам досталось. Спрашивают, почему мы освободили от важных постов министру видных партийных и государственных деятелей. Мы освободили от обязанностей министров Молотова, Когановича, Ворошилова и других и заменили их новыми работниками. Почему? На каком основании?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 Нельзя не коснуться неправильного поведения некоторых видных политических деятелей, если мы говорим о единстве в наших делах. Я имею в виду товарищей Молотова и Микояна. Молотов преданный нашему делу человек. По зави и не сомневаюсь, он не колебался, отдаст жизнь за партию. Но нельзя пройти мимо его недостойных поступков. говорище Молотов, наш министр иностранных дел, на колясь под Шартрезом на дипломатическом приёме дал согласие английскому послу издавать в нашей стране буржуазные газеты и журналы. Почему? На каком основании потребовалось давать такое согласие? Разве не ясно, что буржуазия наш классовый враг? и распространять буржуазную печать среди советских людей это кроме вреда ничего не принесёт. Такой неверный шаг, если его допустить, будет оказывать вредное, отрицательное влияние на умы и мировоззрение советских людей, приведёт к ослаблению нашей коммунистической идеологии и усилению идеологии буржуазной. Это первая политическая ошибка товарища Молотова. А чего стоит предложение товарища Молотова передать Крым евреям? Это грубая ошибка, товарищ Молотов. Для чего это ему потребовалось? Как это можно допустить? На каком основании товарищ Молотов высказал такое предположение? У нас есть еврейская автономия. Разве этого недостаточно? Пусть развивается эта республика. А товарищ Молотов не следует быть адвокатом незаконных еврейских претензий на наш советский Крым. Это вторая политическая ошибка товарища Молотова. Товарищ Молотов неправильно ведёт себя как член Политбюро, и мы категорически отклоняем его надуманные предложения. Товарищ Молотов так сильно уважает свою супругу, что не успеем мы принять решение Политбюро, по такому или иному важному вопросу как это быстро становится известно товарищу Жемчужиной получается будто какая-то невидимая нить соединяет политбюро с супругой молотова Жемчужиной и её друзьями а её окружают друзья которым нельзя доверять ясно что такое поведение члена политбюро недопустимо